Глава пятнадцатая. Поворачивая на восток. В мае 2014 года Владимир Путин, сопровождаемый огромной свитой из министров и бизнесменов, в рамках государственного визита прилетел в Шанхай, где его встречал председатель КНР Си Цзиньпин. В то время российский поворот на восток стал актуален как никогда. Время. Дело в том, что визит Путина в Китай начался через 2 месяца после того, как Россия аннексировала Крым, и уже шла война на юго-востоке Украины. Европейский союз и Соединённые Штаты ответили принятием первого пакета санкций, а их отношения с Россией быстро ухудшались. Канцлер Меркель, которая несколькими годами ранее говорила о безопасном и надёжном партнёрстве с Россией, сейчас осуждала её как нарушителя базовых принципов и международного права. Она извечительно добавила: Путин живёт в своём собственном мире. Шанхаю предстояло продемонстрировать, что в мире Путина топография Азии прорисовывается всё крупнее. Встреча продемонстрировала, насколько теснее стали связаны между собой энергетика и стратегия. Встреча в Шанхае в мае 2014 года была седьмой встречей Путина и Си Цзиньпина за 14 месяцев. Но времена изменились. Как сказал ведущий российский комментатор, существовавшие розовые мечты об интеграции с Западом исчезли перед лицом попыток Запада организовать международную изоляцию России. Китай предоставил альтернативу. Мы имеем одинаковые приоритеты как в глобальном, так и в региональном масштабе, сказал Путин. Россия и Китай вместе противостояли явлению, которое они назвали монополярность. А также американской гегемонистской системе миропорядка, основанной на продвижении демократии и смене режимов, поддерживаемой активистами и неправительственными организациями. В свою очередь, они отстаивали идеи мультиполярности и наиболее напористо абсолютного суверенитета, особенно своего собственного. Главным пунктом повестки дня встречи было потенциальное сотрудничество двух стран по природному газу. Переговоры продолжались с переменным успехом почти 10 лет, но достижение соглашения было теперь приоритетной задачей для обеих сторон. Китай был твёрдо намерен увеличить использование природного газа, чтобы стимулировать свою растущую экономику и уменьшить удушающее загрязнение окружающей среды. Россия рассчитывала снизить сильную зависимость от европейских покупателей, закрепиться на рынке с огромными аппетитами на нефть и газ. И углубить отношения со страной более совместимой с ней не только стратегически, но и экономически. Ведь быстрое восстановление экономики Китая после глобального финансового кризиса 2008 года укрепило репутацию китайской модели управления экономикой и пекинского консенсуса государственного капитализма. Пекинский консенсус синоним китайской модели. Всё это лежало в основе идеи поворота на Восток. В документе Концепция внешней политики России заявлено, что России необходимо адаптироваться к ситуации, когда глобальная мощь перемещается в азиатско-тихоокеанский регион и стремится к тому, чтобы быстро стать неотъемлемой частью этой быстро развивающейся зоны. Было предельно ясно, что поворот подразумевается в основном в направлении одной страны Китая. Путина как-то спросили, не опасается ли он класть слишком много яиц в китайскую корзину. Президент ответил: "У нас хватает яиц, но нет достаточного количества корзин, куда эти яйца можно положить". С 2006 по 2013 год потребление газа в Китае утроилось. Но несмотря на десятилетние переговоры, большая сделка по газу буксовала главным образом из-за одного вопроса цены. Москва хотела, чтобы цены соответствовали ценам, по которым она продавала газ европейцам, и которые индексировались в соответствии с ценами на нефть. по-прежнему высокими, в то время как Пекин хотел получать газ по более низким ценам в соответствии с внутренними ценами на энергоносители. Переговоры в Шанхай шли трудно и сильно затянулись, но ни одна из сторон не могла позволить себе окончить их, не достигнув соглашения. Последний день переговоров продолжался до 4 часов утра. Позже в тот же день последовало заявление о большой сделке, она оценивалась в 400 миллиардов долларов за 30 лет. Контракт сделал Китай вторым крупнейшим рынком для российского газа после Германии. Кроме того, китайцы обеспечивали финансирование прокладки нового газопровода Силы Сибири длиной 1300 миль, стоимость которого оценивалась в 45 миллиардов долларов. Без привлечения это будет крупнейший в мире строительный проект на ближайшие 4 года, сказал Путин после подписания контракта. Но, добавил он с сожалением, с нашими китайскими друзьями очень трудно вести переговоры. Однако сделка послужила сигналом того, что в будущем Россия не должна так сильно зависеть от продажи газа на запад. Эти сделки и их антураж стали также важным геополитическим сигналом о том, что стратегические отношения между Китаем и Россией укрепляются. На это потребовалось много времени. В течение десятилетий Китай и Советский Союз были яростными соперниками в вопросе о том, кто является лидером коммунистического мира и возглавляет мировое революционное движение. Мао Цзэдун резко высказывался о своих чувствах к советам. "Они ренегаты и предатели", говорил он. "Рабы и прислужники империализма, фальшивые друзья и дворошники". Это соперничество в 1969 году привело к развязыванию боевых действий на советско-китайской границе на Дальнем Востоке. В 90-х годах после распада Советского Союза русские очень настороженно относились к китайской экспансии в малонаселённые районы российского Дальнего Востока. Но Путин, став президентом, сделал особый акцент на отношениях с Китаем и другими странами Азии. Отношения с Западом ухудшались, и он нашёл заинтересованного партнёра в Пекине. Когда в 2013 году Си Цзиньпин занял пост председателя КНР, его первая остановка во время первого зарубежного визита была в Москве. Китай стал крупнейшим торговым партнёром России. Их роли в этом партнёрстве были ясны. Китай обеспечивал Россию готовыми изделиями, потребительскими товарами и финансированием, Россия продавала в Китай нефть, газ, уголь и другие сырьевые товары, а также оказывала геополитическую поддержку. Путин охарактеризовал Китай как нашего ключевого стратегического партнёра. Си ответил взаимностью, назвав обе страны самыми надёжными стратегическими партнёрами друг друга. Это партнёрство проявляется во многих аспектах. Корабли российского военно-морского флота принимали участие в манёврах китайского ВМФ в Южно-Китайском море, а Путин заявил, что странам, не относящимся к этому региону, то есть Соединённым Штатам, Не следует вмешиваться в разногласия вокруг архипелага Спратли. Архипелаг в Южно-Китайском море, права на который оспаривает Китай, Вьетнам, Филиппины, Тайвань, Малайзия и Бруней. Китайские солдаты маршировали на Красной площади вместе с российскими во время парада в честь 70-летия победы во Второй мировой войне в Европе, хотя Китай в Европе не воевал. Россия продала Китаю новейшие истребители Су-35 и зенитные ракетные системы С-400. Прежде она отказывалась продавать такие виды вооружения из страха, что они могут быть скопированы китайцами. Но из-за санкций и ради укрепления отношений с Китаем эти опасения были отодвинуты в сторону. Расширение военных связей с Китаем, по словам министра обороны России, является абсолютным приоритетом. Именно такой тип отношений больше всего ценил Путин: великая держава с великой державой. Это всегда касается глобального лидерства, а не споров о второразрядной региональной проблеме, сказал он однажды. Конкуренция среди мировых держав таков закон. Вопрос в том, каковы правила, по которым развивается конкуренция. О том, каковы должны быть эти правила, у Москвы и Пекина сложилось очень похожее мнение. Цифры особенно наглядно иллюстрируют поворот на восток. Они подтверждают строительство нефтепровода ВСТО, Восточная Сибирь-Тихий океан, протяженностью 2800 миль и стоимостью 25 миллиардов долларов. В 2018 году Россия поставила в Азию 1 миллион 850 тысяч баррелей нефти, две трети которых пришлось на Китай. В 2005 году в Китай шло только 5% нефтенового экспорта России. Сегодня этот показатель составляет почти 30%, а Россия обошла Саудовскую Аравию, крупнейшего поставщика нефти в Китай. Финансовый фундамент торговли обеспечен предоплатой в размере 80 млрд долларов, которую Китай выплатил Роснефти за поставку нефти в течение ближайших 25 лет. Конечно, существуют проблемы, которые могут создать препятствие этому стратегическому партнёрству. Русские по-прежнему опасаются того, что китайские рабочие и их семьи проникают через когда-то спорную границу, заселяя малозаселённые районы российского Дальнего Востока, переживающего застой. По некоторым оценкам, от 2 до 5 миллионов этнических китайцев перебрались на Дальний Восток законными и незаконными способами. По другим оценкам, эти показатели значительно ниже. Но независимо от цифр, Путин как-то предупредил: если экономический спад в регионе не будет преодолен, русское население на Дальнем Востоке будет говорить по-китайски. Китай некоторые считают часть российского Дальнего Востока в Нежней Манжурии, так как она была передана Китаем России согласно двум неравноправным договорам, заключенным в XIX веке. Но в наше время граница надёжно закреплена. Никаких разногласий не существует. То, что Си назвал новым уровнем сотрудничества между двумя странами, проявилось в сентябре 2018 года во время экономического форума во Владивостоке в форме так называемой блинной дипломатии. Путин и его главный гость Си Цзиньпин оторвались на время от участия в заседании, чтобы, надев синие передники, печь русские блины, намазывать на них икру и пить водку, провозглашая тосты. В одно время с форумом во Владивостоке, на Дальнем Востоке, прошли военные учения, крупнейшие с момента маневров советской армии в 1981 году. 300 тысяч военнослужащих, участвовавших в учениях, среди которых были и китайские, включая китайскую авиацию, в течение недели вели учебные крупномасштабные боевые действия на нескольких фронтах. Это был чёткий сигнал относительно не только будущих конфликтов, но и геополитического сотрудничества сегодня. Спустя почти год, летом 2019 года, русские и китайцы начали совместное воздушное патрулирование над Тихим океаном. О новом соглашении мир узнал, когда российские и китайские самолёты оказались в познавательной зоне ПВО Южной Кореи, после чего российский истребитель нарушил воздушное пространство Южной Кореи. Корейцы быстро подняли в воздух свои самолёты, которые выпустили очередь в 360 снарядов, предупредив самолётный нарушитель.